Глава 26 На всякий случай я еще раз проверила, не толчется ли кто под дверью и выпустила в близлежащие кусты стайку все тех же пузыриков. Недавно обнаружила, что если делать их совсем мелкими, со спичечную головку, они еще легче управляются, а при определенной настройке я могу с их помощью осмотреть и почти обнюхать окружающее пространство. Не очень далеко, в радиусе 20 метров всего, но и то хлеб. Если получится к ним еще и функцию микрофона прикрутить, я буду довольна, как отсюда и до неба. Но пока не знаю даже, с какой стороны подступиться к этой проблеме. Да и некогда. У меня то лисы, то сплетни, то тигры, то яйца. «Чтоб ты провалился, сволочь!» — орала я во весь голос всего полтора часа спустя, отчаянно цепляясь ногами и одной рукой за голый каменный выступ, похожий на великанский указательный палец, торчащий из стены. Чтоб тебя самого в яойную порнуху на место всех ней жены затащило. Чтоб там с тебя вся королевская рать, мать, не слезала до самого конца сюжета. Если кто не понял, желала я это все в белый свет, как в копеечку, но адресовала персонально одному паршивому божеству. Тому самому, которое втравило меня в это сумасшествие. До всего тайника я добралась без приключений. И как честная женщина взяла оттуда только нужный талисман и веревку с крюком на одном конце и широким расстегивающимся поясом страховкой на другом. Остальное снаряжение не тронуло. Все равно я понятия не имею, как им пользоваться. Активированный талисман тоже не подвел. Выбросил в нужном месте и в нужное время. Только в дарами этот момент не показывали. Он жил в пересказе самого Сан Линя, и этот паразит словом не обмолвился о том, как растреклятое яйцо еле балансирует на кончике каменного пальца, а меня саму выкинет в полуметре над этим торчащим из отвесной стены недоразумением, и для начала, как следует, приложат о него коленями и, и всем остальным организмам. Сама не знаю, как я успела сделать сразу 100 миллионов важных дел – схватить пошатнувшееся яйцо, загробастать в обнимку, одновременно размотать на поясе веревку и заклинить крюк в трещине скалы. И уклониться от пикирующей прямо на меня здоровенной твари с когтями и зубами в растопырку. С перепугу мне показалось, что этих самых когтей и зубов угадено как минимум несколько сотен. Причем со всех капает в мою сторону то ли яд, то ли голодная слюна. А еще тварюка визжала и выла, как бешеная скорая помощь, и дула невыносимым горячим смрадом. Я даже задуматься не успела, как со всей силы залепила в эту пасть самым большим пузырем с чистым эфиром, и тот взорвался у цели в рефлекторно замкнувшихся зубах. Сначала неизвестный науки хищник заорал от такого невкусного подарка еще громче, потом снова разинул зубастую пасть и попытался выплюнуть собственный язык. «Прицельно в меня, как виновницу своего несчастья». И когда я уже приготовилась отбиваться яйцом, катись тот сюжет прямиком в сиянову задницу, зверюга вдруг подавилась воплем и камнем рухнула куда-то на дно ущелья. «Уф», — вслух сказала я почти через минуту и прижалась щекой к шершавой скорлупе. Благо, обниматься с яйцом оказалось удобно. Оно было величиной с два баскетбольных мяча. Эфир подействовал даже на адскую падлу, или кто этот был такой зубастый. Я думала, конец нам. «Что ж ты так, детка, неудачно снеслось?» «Ох, прости, надеюсь, это была не твоя мамочка. Нет, твоя вроде покрупнее должна быть. Сейчас я отдышусь и отправимся домой». Мне показалось, или скрылупа, который я по-прежнему касалась щекой, чуть потеплела. Не успела я придумать маломальски адекватное объяснение подобному феномену, как моего слуха коснулся подозрительный звук. Будто кто-то наступил на что-то хрупкое и хрустящее. Такой вполне характерный «крак», который слышал каждый, кто хотя бы некоторое время пробыл в деревне и не по картинкам знает, что такое сельское хозяйство во главе с курами несушками. Я с ужасом уставилась на яйцо, которое прижимать к себе хотелось уже с гораздо меньшей силой. «Пожалуйста, пусть это будет звук лопающейся веревки», — пробормотала я непослушными губами. «Если чертов тигро-дракон вылупится сейчас, первый увидит меня, а значит, запечатление тоже произойдет на меня, и тут уже плевать, что таким образом снова поломается сюжет». Это сущие мелочи по сравнению с тем, что сия коварная и дико прожорливая злобная тварюга будет искренне считать, что я ее мамочка. Но мягкий толчок изнутри яйца, будто какой-то тигродраконыш когтистой лапкой пробует на прочность стенки скорлупы, собираясь расфигачить ее на осколки, подтвердил мои худшие опасения. Никогда бы не подумала, что адреналин способен пробудить во мне скрытые возможности. Если до того меня терзали сомнения, что единожды увиденное плетение получится воспроизвести быстро – то сейчас времени на неуверенность не оставалось. Я просто делала. С первой попытки создала идеальный рисунок, напитала точно выверенным количеством божественной силы, даже пару крох оставив на будущее про запас, и активировала. Сколько раз я смотрела фильмы с Джеки Чаном и удивлялась всем его приемам, прыжкам, невообразимым кувыркам и кульбитам, когда он спасался от очередных бандитов. Сейчас, когда у меня в руках находился собирающийся вылупиться тигродракон, Джеки мне обзавидовался бы. Такие хищники, уступы и прочие опасности. Сама не запомнила, как за считанные минуты вылетела из этого ущелья, избежав неприятностей. Куда уж мне их больше, когда главную я тащила к себе домой. Путь к Академии толком не запомнился. Обратный телепорт – талисман с заданной точки. Из ущелья прыгнуть было нельзя, там магический фон вихрился из-за природной аномалии. Бег на пределе возможностей и попытки убедить подрагивающее яйцо успокоиться и уснуть еще хотя бы на несколько дней. А я тем временем подлечу лиса, папашку, и выпну их вдвоем навстречу светлому будущему. Ну ладно, на самом деле темному, ибо связанному со злодеем этой дорамы, Но кого волнуют такие мелочи? В результате до забора академии я добралась за пару часов до рассвета и едва не прослезилась от счастья, которое сменилось чувством всепоглощающего ужаса, когда с очередным крак по поверхности яйца прошла таки первая трещинка. Короткая, тонюсенькая, с волосок толщиной, но это казалось началом конца. «Где же я так нагрешить-то успела?» простонала я толком, никому не обращаясь, и прибавила скорости. В свой домик я ввалилась под уже непрекращающийся аккомпанемент трескающейся скорлупы. Принимать решение следовало здесь и сейчас, без права на ошибку. И я нашла выход. Хм, на какой хватило моей безудержной и не всегда здоровой фантазии. Не удивлюсь, если следующие несколько минут навеки врезались санлинию в память и еще долго будут преследовать в кошмарах, и не могу его за это осуждать». Не каждый день просыпаешься от того, что у тебя на спине сидит девушка, крепко вцепившись в волосы, не давая ни опустить голову, ни повернуться, чтобы рассмотреть наездницу. Но это все меркнет перед тем, что повестка уже не мешает обзору, а прямо у тебя перед носом из огромного яйца вылупляется страховидное нечто. И все это сопровождается отчаянным воплем откуда-то сверху. «Да проснись же ты, лис проклятущий! Срочно! Открой глаза и посмотри! Теперь это твой питомец по совместительству друг навеки!»